слезы моего отца. У книги «Девушки, как мы», где говорилось о Джонни Митчелл, Карли Саймон и Кэрол Кинг, был аспект, который не имел никакого отношения к маме. Я говорю о творческой борьбе этих трех актрис, об их потребности самовыражения в музыке. Мама не была творческой личностью, она не сочиняла песен и стихов, Не играла на музыкальных инструментах, не писала книг, редко вела дневник, не рисовала, не лепила. Готовила вкусно, но без изысков. Она любила красиво одеваться, но не особенно на этом зацикливалась. Со своими жемчугами она могла надеть какую-нибудь причудливую и необычную брошь, купленную за границей на блошином рынке, и все же украшения ее мало интересовали. Я спросил у мамы, не скучает ли она по театру. Она не скучала. И не хотелось ли ей стать писательницей? Мама ответила, что никогда этого не желала, но ей было приятно вместе с моим другом составлять план книги о волонтерстве. Таким образом, в маминой любви к музыке, искусству, керамике и литературе не было духа соперничества. Сегодня считается, что все... и в особенности дети, должны заниматься творчеством. Одним из достоинств интернета является то, что это средство открыло человечеству новые миры творчества. Мама очень это ценила, но ей было вполне достаточно наслаждаться творениями других. «Люди не могут делать все», — говорила она. Мы забываем, что самовыражаться можно и через выбор того, чем ты восхищаешься и что поддерживаешь. Я испытываю такое удовольствие от прекрасных сложных творений, созданных другими людьми, от того, чего сама никогда не смогла бы сделать. Я не променяю эту радость ни на какую другую. Мама нередко об этом говорила. Она постоянно ходила в музеи и галереи. покупала произведения искусства, она старалась при возможности приобретать работы молодых художников, особенно когда факт покупки был для них очень важен. Она старалась увидеть как можно больше, хотя теперь ей стало очень трудно ходить по музеям. По мере того, как мама теряла силы, она все больше увлекалась керамикой. Точно так же, как одна книга вела нас к другой, так и один керамист вел ее к другим в этом увлечении ей помогали английские друзья она обожала яркие геометрические работы в стиле арт-деко британской художницы Кларис Клифф творчество Клифф привело маму к работам Люси Рай и Ганса Копера а затем к новому поколению молодых британских мастеров работающих с монохромной глазурью и простыми формами мама ценила человечность произведение искусства слегка неправильную форму неровный край легкое несовершенство и асимметрию которые придавали неодушевленным предметам уникальный характер и ощущение жизни. эту страсть разделял и папа они с мамой очень любили творчество эдмунда деваала джулиана стейра руперта спиры Карины Чискато, Криса Кинена. Рассматривая вазы с разных точек зрения, расставляя их по-разному, любуясь тем, как свет играет на глазурованной поверхности или проходит через тонкий фарфор, подчеркивая вес и фактуру материала, мама погружалась в настоящую медитацию. Я замечал, как меняется выражение ее лица, когда она смотрит на свои вазы. Она уже не смотрела на них, а погружалась в них. Жизнь в окружении этих прекрасных предметов приносила ей глубочайшее удовлетворение и ощущение покоя. Мама была очень избирательна своей любви и страсти к коллекционированию. Она не терпела подделок и пошлости. Теперь, понимая, что время ее очень ограничено, она стала еще более избирательной. Я же продолжал бездумно тратить драгоценное время собственной жизни на телевизионные реалити-шоу, статьи о жизни сомнительных знаменитостей и на прочий культурный мусор. Фальшивая ирония и популизм были свойственны моему поколению и тому, что пришло за нами. Мама не могла понять, почему я хочу посмотреть «Возвращение в голубую лагуну» или сижу у телевизора, когда показывают воскресный марафон реалити-шоу. Если я говорил, что мне это интересно, она никогда не критиковала меня, но сразу же пыталась отвлечь меня чем-то более значимым. В середине августа я пришел к маме и заговорил о телевизионном шоу, которое в тот момент смотрели и обсуждали все. Едва я замолчал, мама спросила, Не хочу ли я почитать новую книгу «Абдайка»? Эта книга вышла после смерти писателя несколько месяцев назад. Она называлась «Слезы моего отца» и другие рассказы. Примечание. На русском языке рассказ опубликован на сайте snob.ru. Конец примечания. — Тебе понравилось? — спросил я. — Они просто великолепны. Они так хорошо написаны. Знаешь, когда я работала в Рэдклифе, в моем семинаре участвовал очень умный студент. Я никогда не знала его имени и лишь спустя много лет поняла, что это был Джон Абдайк. Он уже тогда проявлял блестящие способности, и его рассказы пробудили у меня столько воспоминаний, например, о нашей семейной поездке в Марокко. И, конечно же, действие многих происходит в Кембридже. Просто начни, а потом скажи, как они тебе показались. Какой рассказ понравился тебе больше всего? Тот, что дал название книги. о о смерти. Вот, мама показала мне любимый фрагмент о встрече выпускников спустя 55 лет. Список наших ушедших одноклассников на обороте программы становится длиннее. Школьные красотки превратились в жирных или костлявых старух. Спортивные звезды и самые неспортивные одинаково ковыляют с палочками. Все мы дожили до возраста, когда наши отцы давно были мертвы. И дальше. Но мы не видим себя старыми и толстыми. Мы видим первоклашек, те же круглые свежие лица, Те же оттопыренные уши и длинные ресницы мы слышим восторженный визг во время перемены, соблазнительные саксофоны и приглушенные трубы местного джазового ансамбля, который играл в школьном спортивном зале, где устраивались танцы старшеклассников. следующие две недели мама посвятила встречам с друзьями и родственниками, тем, кто не мог с ней встретиться, Она разослала электронные письма. Она писала друзьям детства, однокурсникам, женщинам, с которыми вместе работала и путешествовала, коллегам по приемной комиссии, учителям школ, где она работала, друзьям по советам директоров, куда она входила, студентам, кузенам, племянникам и племянницам. Это занятие дарило ей не только счастье, но и силы. В глазах старых друзей, коллег и родственников она была неболезненно худой, седой 75-летней старушкой, умирающей от рака. Нет. Она была президентом выпускного класса, подружкой, с которой когда-то сплетничали и ходили на свидания, женщиной, с которой делили палатку в Дарфуре, коллегой по избирательной комиссии в Боснии, наставником, учителем, с которым можно было посмеяться в классе или большой аудитории, членом совета, к мнению которого люди прислушивались. Абдайк умер, но, читая его книгу, мама видела перед собой блестящего, остроумного студента своего семинара. Ее глубоко трогало то, как он написал о старении и человеческих отношениях. «Я прочел книгу Абдайка «От корки до корки», за один вечер и вернул книгу маме, чтобы она могла поделиться ею с кем-то еще. Мы не говорили об этом. Тут нечего было добавить, но всякий раз, когда мы произносили название этой книги, возникала какая-то неловкость, словно речь шла о папе после маминой смерти. Она редко заговаривала на эту тему, лишь иногда упоминала о поездках, которые мы можем совершить без неё, и об ужинах в папином клубе, с того времени, когда мы читали «Останется при мне» Стегнера, и мама сказала, что Сай справится со смертью жены, мы никогда не говорили об этом, и мы перестали упоминать заголовок последней книги Абдайка, мы говорили просто «Новый Абдайк». Третьей книгой, прочитанной нами в августе, стала «Большая машина». 37-летнего писателя Виктора Лаваля. Примечание. Виктор Лаваль, Big Machine. На русском языке книга не выходила. Конец примечания. Мама прочла рецензию о ней в The Wall Street Journal, когда гостила в загородном доме моей тети. Я упомянул о мамином интересе к большой машине другу, который перед тем опубликовал книгу. В свое время... Мама консультировала его дочь-школьницу, и не успел я приобрести том Лаваля, как маме уже доставили его. Себе я купил второй экземпляр. Лаваль придумал фантастическую историю. Портье-швейцар получает подарок железнодорожный билет и, поддавшись порыву, отправляется в путь. Он оказывается в Вермонте, в странной колонии афроамериканцев, которые изучают необычное явление. А дальше начинается фантасмогория причудливых событий, мужская беременность, сакральное знание туземного населения Америки, демонология, серийные убийцы и хищные кошки. Маму книга просто заворожила. Как обычно, она сначала прочитала концовку, но даже конец не дал представления о том, что могло происходить в середине. Мне очень хотелось обсудить большую машину с мамой. Мне казалось, что многие прочитанные за последние десятилетие книги были довольно заурядными и предсказуемыми. Не то, чтобы я стремился к странности ради одной лишь оригинальности. Но если писателю удавалось по-настоящему поразить меня, не жертвуя при этом логикой, то я начинал любить его всем сердцем. Большинство книжных сюрпризов само по себе неудивительно. Они создаются по строгой формуле. Например, практически в любом романе о дайверах и затонувших судах есть мертвое тело, на которое дайверы неожиданно натыкаются и страшно пугаются. «Что ты думаешь?» – спросил я. «Это восхитительно. Я прочла книгу залпом». «Понимаю, почему Лаваля сравнивают с Пинчоном». «Я никогда не читал Пинчона», — признался я, вызвав неодобрительный взгляд мамы. «Но я прочту». «Все пугаются Пинчона, а я всегда считала, что читать его очень забавно. Но в Лавале мне больше всего понравилось то, что он пишет о втором шансе». В конце книги Рави, на самом деле Ронни, спрашивает у рассказчика, Могут ли люди измениться, такие как он? Ронни – странный парень, который умеет морщить свой длинный нос, одновременно и смешно, и сексуально. Это игрок и Эоболтус. Брат выгнал его, а теперь все вокруг смеются над ним. Он стремится не к искуплению. Ему хочется вернуться в мир людей, хочется ощутить возможность облегчения». Рассказчик говорит, что люди могут измениться. Лаваль пишет, «Быть американцем значит верить. Я не особенно верю в институты, но я все еще верю в людей». «Я тоже очень много думала об этом», — сказала мама. «Именно это и привлекало меня в работе с беженцами. Это такие же, как и мы, люди, которые все потеряли и которым нужен второй шанс». Мир столь же удивителен, как в этой книге. Самые удивительные вещи случаются тогда, когда люди этого не ожидают. Но так легко помочь людям. Люди могут помогать друг другу, даже те, у кого почти ничего нет. И речь идет не только о втором шансе. Большинство людей заслуживают бесчисленного количества шансов. «Не все». Конечно, не все. Когда я думаю о Либерии и о том, как Чарльз Тейлор терроризировал собственную страну, что он сделал в сьерра сколько миллионов жизней разрушил, когда, вспоминая всю жестокость и дикость, то понимаю, что он воплощение зла. Он никогда не заслужит второго шанса. Если веришь в добро, то видишь и зло тоже. Чистое зло. Мы еще поговорили о большой машине. Книга была интересна не только для обсуждения, но и для чтения на Риталине. А мама как раз его принимала. Мама очень боялась, что перед смертью не сможет читать. Так уже было во время химии, когда она чувствовала себя очень плохо. Тогда она смотрела видео, старые эпизоды закона и порядка. бесконечные новостные выпуски CNN и политические дискуссии. Когда она сказала, что большую машину прочла залпом, это была высшая похвала книге. И мы все поняли, что она осталась прежней. Она может сосредоточиться и увлечься. Пока мама способна читать книги залпом, конец еще не близок. Немного позднее, в августе, я приехал к родителям, дабы немного помочь маме. Ей было все труднее есть. И она открыла для себя заливное. Классическое блюдо 50-х годов. Один из моих партнеров по кулинарному сайту готовил ей заливное. Помогал нам и другой наш друг-ресторатор. У еще одного нашего приятеля, который женился на лучшей подруге папы, был магазин, где продавалось... «Желированное консоме» – это блюдо напоминало маме о юности, о веселых ужинах 50 и 60 годов, тогда всяческие желе пользовались огромной популярностью. Мама могла есть кукурузу, и друзья постоянно присылали ей кукурузу и еще черничные кексы, которые готовили ее подруги. Но больше почти ничего. Мама стала таять на глазах. Еще неделю назад мы с ней ходили за кексами в кафе, расположенное за несколько кварталов от дома, и тогда же мама несколько часов беседовала с нашим другом, снимавшим фильм о женщинах, которые ее вдохновляли. Прошло всего семь дней, и мы смогли лишь перейти через улицу, чтобы подойти к банкомату. Когда мы возвращались, рука мамы сильно дрожала. Каждый шаг давался и с нечеловеческим трудом. Нью-Йорк — город Ханжеский. Когда я перехожу улицу, то последними словами ругаю водителей, несущихся через перекресток на желтый свет, но когда я опаздываю и еду в такси, то оставляю щедрые чаевые за тот же поступок. Я раздражаюсь на тех, кто мешает мне бежать по тротуару Но сейчас, когда я шел под руку с больной мамой, которой трудно было сделать даже маленький шаг, я осуждал грубость тех, кто натыкался на нас, размахивал руками, задевал огромными сумками и рюкзаками. Дойти до угла и перейти улицу стало для нас непосильной задачей. Никто не замечал старушку с седыми волосами, которая хотела оставаться частью жизни города. Мама еще не была готова лечь в постель и умереть. Вскоре вернулась Нина. За последние два года она приезжала очень часто. По городу маму водили папа, Дак, его жена и многочисленные друзья. Мама не хотела пользоваться инвалидным креслом или ходунками, но на трость ей пришлось согласиться. Чаще всего она выходила с кем-то из нас. Несмотря на то, что мы умоляли ее этого не делать, она стремилась сама сходить в магазин, выбрать черное платье для Нины. Только потом Нина поняла, что мама желала, чтобы на похоронах ее дочь была в чем-то новом и элегантном. Мой девятилетний племянник Адриан изучал гарлемский ренессанс, И мама обошла несколько галерей, стараясь найти для него доступную по цене фотографию Джеймса Ван Зее, знаменитого фотографа двадцатых годов. Правда, она так и не нашла подходящего снимка. Мы с мамой все чаще обсуждали то, о чем она говорила со своими внуками. Не будет преувеличением сказать, что она жила только ими, особенно в последние недели. К ней приходили друзья. Она занималась альтернативными методами лечения, биологической обратной связью и рейки. Бывшая студентка прислала ей массу информации о философии новой эры и об экстрасенсах. «Твой отец очень удивился», — сказала она мне. Однако мама была очень открытым человеком. Внимание и забота этой молодой женщины тронули ее. хотя к экстрасенсам обращаться она не стала. Папа переживал тяжелые времена. Он всегда был крупным, но теперь ходил по дому на цыпочках, чтобы не побеспокоить маму, пока она спит. Его офис находился в нескольких кварталах от дома. Маме приходилось умолять его, чтобы он не возвращался домой в течение дня. Ему исполнилось 82 года, и она беспокоилась, как он переносит августовскую жару. Друзья мамы и папы были поражены его преданностью и заботой, ведь характеры родителей были очень разными. Папа был вспыльчивым, мама была прирожденным миротворцем, папа быстро раздражался, когда дети шумели, и злился, когда его просили об услугах, мама всегда была готова прийти на помощь, Папа разговаривал лишь с избранными, мама общалась со всеми. Однако за время совместной жизни папа злился только на тех, кто чем-то обижал маму. Он неизменно стремился ее защитить. Им нравилось общество друг друга. Они вместе смеялись, любили одно и то же. Их вкусы в музыке и живописи совпадали почти на сто процентов. Они любили одних и тех же людей. Достаточно было поговорить с одним из них в отсутствии другого, чтобы понять, как они скучают друг без друга и волнуются. Папа был щедрым и даже сентиментальным. Над маминой благотворительностью он лишь подтрунивал, но в этом подразнивании чувствовалась искренняя гордость, и мама улыбалась его словам. Когда же он переходил границу допустимого, она обычно восклицала «О, Дуглас!» или кидала на него взгляд Скорее любовный, чем суровый. Впрочем, все папины вольности обычно были показными. В абсолютно либеральном Кембридже он с удовольствием рассказывал всем вокруг, что голосовал за Ричарда Никсона. Лишь через несколько лет он признался, что вовсе не делал этого. Реакция людей его забавляла. Он шутливо называл себя самым жестоким отцом в Кембридже, Только такой отец, как он, мог заставить детей выбирать между конфетами и пожертвованием в фонд ЮНИСЕФ. «Я хочу понять, готов ли ты пожертвовать собственными конфетами ради голодающих детей?» Говорил он малышу в сказочном костюме Хэллоуина. «Что выбираешь?» Дети, разумеется, выбирали конфеты, и папа убеждался в своей правоте. но мама такой подход явно не одобряла. Однако, когда мама стала чувствовать себя хуже, папа отказался от своих социальных экспериментов. Он отвечал на телефонные звонки, чего терпеть не мог, и был очень вежлив со всеми звонящими. Время от времени мама заставляла его выбираться в рестораны со мной и Дагом. Но все остальные вечера он проводил дома, и то, что могла есть мама. В понедельник, 24 августа, мама прислала мне новый пост для блога. Как и прежде, написала его она, но этот текст ее беспокоил. Что я о нем думаю? Пожалуйста, отредактируй текст или скажи мне, что писать этого не следует. Я уверил ее, что она написала прекрасно. Текст был озаглавлен «Хоспис и система здравоохранения». Мама хочет сообщить, что у нее прекрасная команда из хосписа, медсестра, социальный работник, диетолог, и все они заботятся о ней. С папиной помощью и при поддержке Рита она выбирается на утренние концерты, чаще всего на Моцарта, а порой выходит еще и после обеда. По вечерам мама больше не выходит. На следующей неделе мы собираемся к врачу и тогда напишем об этом. Но маме очень хотелось бы, чтобы каждый, кто читает эти слова, поддержал реформу системы здравоохранения. Маме повезло с медицинской помощью. Она считает ужасной несправедливостью, что люди, которые работали так же напряженно, как и она, не имеют доступа к столь же качественной медицине из-за того, что потеряли работу, работали без медицинской страховки или из-за своего состояния, которое не позволило им получить страховку. Это не идеально, но осенью нужно принять какое-то решение. Мы шлем наилучшие пожелания всем друзьям и родным». Читая этот пост, люди понимали, что мама находится на паллиативном лечении. Им становилось ясно, что она умрет очень скоро. И нам стали присылать все больше писем. Я снова получил ценнейший урок. Мама любила читать электронные письма и узнавать о тех, к чьей жизни она была причастна. Она знала, что я буду писать о ней, и поэтому поделилась некоторыми письмами со мной. Вот что написал ей Дэвид Роде в начале августа. Мэри Энн, огромное спасибо за ваши письма. Извините, что не ответил на первое ваше сообщение. После свадьбы Мадлен и Джадсона мы отправились к Мэн, к родным. К сожалению, я не имел доступа к электронной почте. Было так приятно встретиться с вами на свадьбе. Вы выглядели прекрасно. «Иногда я сравниваю свое заключение с долгой борьбой с раком. Я не знал исхода, но знал, что изо всех сил должен стараться выжить. Боевики относились ко мне неплохо. Я говорил вам, что меня не били и даже позволяли каждый день гулять. Мне давали минеральную воду. Короче говоря, физической боли, как вы, я не испытывал. Заключение легче рака». Я мог порой поговорить с ними, Воззвать к их человечности. С болезнью договориться нельзя. Ваша смелость вдохновляет меня. Пожалуйста, сообщите, если я могу вам чем-то помочь. Я буду счастлив приехать в любой момент, Если вы захотите что-то узнать о Талибане И отвлечься от своих проблем. Если же нет, я прекрасно пойму. Отдыхайте, расслабляйтесь». Не отвечайте на это письмо. Вашему телу нужно время для восстановления. Как узник, я понимаю, что сонный отдых – это самое важное, что поддерживает силы. Я молюсь за вас, как вы молились за меня. Оказавшись в плену, мы решили верить нашу судьбу в руки Господа. Конечно, мы боролись, но знали, что только Бог может решить, что с нами будет». Это дарило нам утешение в ситуации, из которой, казалось, нет выхода. И вдруг нам представился шанс сбежать. Неожиданно и невероятно. Мы выжили. От всего сердца я желаю вам того же. С наилучшими пожеланиями. Дэвид.